Леня всегда ценил в женщинах обаяние. «Хотите взглянуть на котиков?» – спросила она. «На каких котиков?» «Морских. Их тут много. Для них специально сколотили мостки. У них тут лежбище». «Конечно, хочу. Очень хочу». «Она провела меня на галерейку, откуда открывался вид на искусственно созданное лежбище». На мостках валялось штук пятьдесят до невозможности грязных котиков, но было видно, что они вполне довольны жизнью. «Это они от здешней воды такие чумазые?» – полюбопытствовала я. «Да, я их видела на Дальнем Востоке, там они тоже, правда, чистотой не блещут, но все-таки, хотя такими, как в цирке и всяких шоу, они в природе не бывают. Ну что, поедем дальше?» «Алла, а давайте посидим где-нибудь в кафе. Я вас приглашаю». Она взглянула на меня с явным испугом. «Но мы тогда не успеем все посмотреть. Ну и что, неважно, у меня и так уже в голове каша». «Что ж, с удовольствием. Идемте, тут рядом хорошая кондитерская». Мы шли молча. «Вот сюда», — сказала она, указывая на небольшое заведение с открытой террасой — «Здесь потрясающие пирожные». «Отлично, возьмите на свой вкус, только я не буду кофе, мне лучше зеленый чай». Нам принесли корзиночку с маленькими пирожными, выглядевшими столь аппетитно, что у меня потекли слюнки. «Странная встреча, да?» – смущенно проговорила она. «Пожалуй». Мы обе замолчали. Пирожные оказались восхитительными». «Удивительно, — подумала я, — мне под шестьдесят я в молодости даже представить себе не могла, что буду на старости лет сидеть в кафе на набережной Сан-Франциско, а моя дочь будет риэлтором в штате Калифорния». «Да мы и слова такого не знали — риэлтор». «А вы тут давно живете? — спросила я. — Десять лет уже». «А кто вы по профессии?» «Ах, да, вы же, кажется, инженер». «Да», — как-то странно покраснев, сказала она и закашлялась. «Моя профессия в России совсем перестала кормить, а я хорошо знала английский и решила переехать. И не жалею». «У вас есть дети?» «Увы, нет. Я приехала сюда одна, потом вышла замуж за американца, но прожила с ним только два года. Не выдержала. Мы были люди с разных планет». А теперь живу одна, снимаю хорошую небольшую квартирку и очень довольна. В Москве часто бываете? Нет, всего один раз была. Мне там тяжело, я слишком многое там потеряла, вернее, слишком многих. Одни могилы. У вас уже есть гражданство? Нет пока, только грин но надеюсь в следующем году получить. Вы не курите? «Нет, но при мне можно курить. Единственное, что раздражает меня в Америке, невозможность курить в кафе. С вашего разрешения я выйду на две минутки. Когда пьешь кофе, без сигарет трудно». Она порылась из сумки, вытащила пачку сигарет, долго искала зажигалку. Из сумки то и дело что-то падало, видимо, она волновалась. «Вечно я все еще!» — смущенно пробормотала она — улыбнулась, словно извиняясь, и быстро пошла к выходу. И я вдруг увидела, что на диванчике, на котором она сидела, валяется расческа и записная книжка.